В поисках заработка Расхождение с Катковым означало для Лескова разрыв с большим литературным миром. 16 ноября 1874 года он писал Аксакову. «Русский вестник был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение. Теперь и это кончено». а ни плодить материалистов других вестников, не лепить олигархов русского мира я не могу. Поэтому, чтобы не совсем отречься от литературы, остается на время отойти от нее в сторону и стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма. При нынешнем тиранстве журналов в них работать невозможно, и мое нынешнее положение – лучшее тому доказательства. Однако независимость от всеподавляющего журнализма мог себе позволить только писатель, имеющий иные, помимо литературных источники, дохода. Но Лесков существовал исключительно на гонорары. На что же он жил? Как неудивительно, путь к дополнительному заработку, а до этого в аристократические гостиные – Ему открыл запечатленный ангел. Тот самый Болеслав Маркевич, что заступался за Лескова перед Катковым, прочитал этот рассказ императору Александру II и его супруге Марии Александровне. Венценосная Чита выслушала историю о хитрых староверах с большим удовольствием, о чем генерал-адъютант Кушелев, также искренний поклонник творчества Лескова. Взялся ему сообщить, Сергей Егорович Кушелев, вскоре ему будет посвящен очарованный странник, приехал к Лискову на Фурштадскую, чтобы передать августейшее удовольствие и прозрачно намекнуть, что императрица не возражала бы послушать рассказ в исполнении автора. Автор намеку не внял и, знакомиться с самой императрицей даже из чисто писательского любопытства, не поехал. Неужели он не пожелал воспользоваться очевидными перспективами подобного знакомства? Не пожелал. В чем-в чем, а в искательстве наш герой замечен не был. Свою независимость он высоко ценил и в приближении к царствующим особам явно видел для себя опасность. Не случайно довольно скоро, спустя полтора года, взялся за роман «Чертовы куклы», так в итоге и незавершенный, центральная проблема которого – взаимоотношения художника и власти. Для Лескова итог подобного союза очевиден. Дружба с высокопоставленным лицом завершается для его героя, одаренного живописца, оскудением таланта и гибелью. Не поехав к императрице, Лесков, тем не менее, признался своему почитателю Кушелеву в денежной нужде. Тогда, в конце 1873 года, он еще сотрудничал с газетой «Русский мир». Да и Катков платил ему весьма щедро 150 рублей за лист собарян и запечатленного ангела, позже и 200 рублей за лист как сам Лесков вспоминал в автобиографической заметке. Но литературные заработки были ненадежны. Он жил в вечном и понятном страхе фрилансера, который целиком зависит от собственного вдохновения и воли работодателя. Справедливости ради заметим, что голодная смерть ни самому Лескову, ни его семейству все-таки не грозила. По свидетельству его сына, Основу бюджета семьи составляли 3000 рублей в год, получаемые от арендаторов киевской недвижимости матери. Но Лескову, по-видимому, неловко было существовать на средства Екатерины Степановны, хотелось финансовой независимости. Не исключено, что и в предчувствии неизбежного семейного разрыва. Вот почему он настойчиво искал возможность освободиться от ненадежной литературной кабалы и пожаловался Кушелеву на свое бедственное положение. Судя по ответному письму Сергея Егоровича от 1 октября 1873 года, жалоба была горькой. «Полно, полно же, братья мой во отце, Памбе, безгрешном старце из запечатленного ангела», Все хныкать дотужить. Да Доброму молодцу так опускаться не подобает. Взгляните на американцев там по пять раз банкрутятся и на шестой раз, имея шестьдесят лет отроду, начинают, не робея и не унывая, снова здорово. Мы с вами, кажется, порешили в последний раз, что, имея провианта на три месяца, вы в ожидании возвращения добрых гениев, Бросите в сторону всякую тяжелую думу и сядете за работу. Было ли решено или нет? Что же это? Видно, братья, мне приходится действовать с вами по-военному. Если не можете быть американцем, то есть человеком с сильным духом, то оставайтесь хотя русским, ибо я вас спрашиваю... Какая такая русская душа станет горевать, когда имеет хлебушка на целых три месяца? Нет, Николай Семенович, не могу думать, чтобы только необеспеченность денежная могла повергать вас в такое уныние. У вас должна быть другая заноза, но это ваше дело. Касательно же места. Первое. Ждать возвращения Елены Прекрасной. Второе. Ждать другой ловитвы, ибо я уже закинул для вас мрежи в ином месте моря житейского. Господь благословит, будет хорошо. А до той поры надо работать, а не задаваться такими вопросами за что, да почему. Да разве на земле это диковинка, что ли, что заслуга остается без вознаграждения, а молчалины блаженствуют на свете? «Умному человеку и с характером на это время не терять не подобает. Чем жить? Жить вы будете, ибо здоровы и молоды. А как без денег жить нельзя, то деньги будут, я сказал». Кушелев хлопотал о месте для Лескова в Министерстве народного просвещения. К хлопотам присоединились и другие Лисковские знакомые еще не успевший разойтись с автором «Соборян» Михаил Никифорович Катков, он был на короткой ноге с Дмитрием Андреевичем Толстым, сменившим Головнина на министерском посту, а также симпатизировавший Лескову граф Алексей Константинович Толстой, имевший широкие связи в свете. Мрежи сети, закинутые Кушелевым и остальными в море житейское, принесли улов. Место было найдено. Вскоре Лесков уже ехал представляться Дмитрию Андреевичу Толстому как будущий сотрудник министерства. Маркевич и другие знакомые настоятельно советовали сшить для такого важного свидания мундир, но Лесков уперся. «Я не в департаментские чиновники иду, а в члена ученого комитета». Формально он был прав, однако негласные законы все же требовали мундира, зримого знака лояльности. На встрече граф Толстой, увидев соискателя в обычном Сюртуке и бровью не повел, был благожелателен и любезен и оставил у него самые благоприятные впечатления. Андрей Николаевич Лесков не сомневался, что отменно воспитанный Толстой. умело скрыл свое истинное отношение к свободолюбивому писателю, с которым к тому же встретился не совсем по своей воле. Но некоторые резоны не шить мундир у Лескова действительно были. До этого он дважды пытался попасть к министру на прием. Первый раз в марте 1868 года он написал Толстому, что хотел бы сказать несколько слов, обещая уложиться в пять минут, просителю было отвечено, что господин министр нездоров. Зачем Лескову понадобилась аудиенция, да еще всего на пять минут, неизвестно. Неудивительно, что Толстой на эту невнятицу откликнуться не пожелал. Второй раз Лесков обратился к Дмитрию Андреевичу, занимавшему тогда еще и должность оберпрокурора Святейшего Синода, В декабре 1872 года с докладной запиской, в которой излагал уже конкретную просьбу. Литератор Н.С. Лесков, чувствуя ревностное желание послужить интересам русской церкви и имея близкое знакомство с бытовой стороной нашего клира, ходатайствует у его сиятельства о принятии его Лескова на службу по святейшему синоду. Николай Лисков, адрес Лискова Санкт-Петербург, Фурштадтская, номер 62. Толстой приказал разузнать, что из себя представляет проситель, и даже встретился с ним 4 января 1873 года, но на службу в Сенат так и не принял. В третий раз министр просто не мог устоять против высоких протекций. 1 января 1874 года Лесков получил вожделенное место на коронной службе. Стал членом особого отдела ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг. Ему предстояло рецензировать книги для народа. Понятная и, в общем, не безинтересная работа Кушелев старался не зря. Лесков был причислен к министерству с окладом в тысячу рублей в год, почти в десять раз превышавшим размер жалования, которое он ранее получал на государственной службе в бытность губернским секретарем, чиновником 12 класса. Тем не менее, для маститого писателя это была достаточно скромная сумма. На кота широко, а на собаку узко. Кушелев рассчитывал, что брату в отце Памве дадут больше, две тысячи рублей серебром в год, но, вероятно, помешал низкий чин Лескова. И добрый генерал-адъютант продолжил хлопоты. Говорили, что императрица Мария Александровна, прочитав сабарян похвалила их министру государственных имуществ Петру Александровичу Валуеву. И с 1877 по 1880 год Лисков состоял при нем чиновником особых поручений с окладом все в ту же тысячу рублей, которые плюсовались к уже имевшемуся жалованию другого министерства. Служба у Валуева была номинальной, но продолжалась даже тогда, когда тот перестал быть министром. Но эта финансовая благодать излилась на Лескова только в 1877 году. Пока же в 1874, даже числясь на службе, он все еще не чувствовал себя спокойно и продолжал жаловаться близким. К тому же он мечтал вернуться в молодость, вспоминал Барки Шкотта, хотел получить такую работу – чтобы ездить, писать, с людьми говорить и тому подобное. Лескову попытался помочь и Иван Сергеевич Аксаков. Свел с крупным промышленником, нефтяником и директором волжско камского банка Василием Александровичем Кокаревым. Но тот дал Аксаковскому протеже поручение лишь однажды. Спустя несколько месяцев щедро заплатил за работу, а попутно подарил сюжет будущего шедевра – рассказа «На краю света». Однако тем дело и кончилось. Андрей Николаевич Лесков допускал, что сотрудничество с Кокаревым не удалось из-за неосторожных высказываний о работодателе в прозе отца еще до их личного знакомства. Кокарев поднялся на винном откупе – но вспоминать об этом, конечно, не любил. «Сколько, говорю, заводку с меня! Все, что есть, у нас дорогая, брат, Кокоревская, с водой да с слезой, с перцем да с его собачьим сердцем!» Такой диалог присутствовал в одной из первых редакций леди Макбет. О том, чтобы потрафить водочному торговцу, Лесков тогда, конечно, не помышлял. Зато в 1879 году, спустя пять лет после личного знакомства и неудачи с сотрудничеством, сочиняя рассказ «Чертогон» в первой публикации «Рождественский вечер» у Ипохондрика, наоборот, о реакции Кокарева не мог не думать и вывел своего несостоявшегося работодателя под именем Ивана Степановича, важнейшего московского фабриканта и коммерсанта, В самом неприглядном виде. Он проштрафился, и за возможность гулять со всеми на перу ему велели побыть шутом, бить изо всех сил в летавры в оркестре, что он покорно и исполнял, пока инструмент не лопнул. «Это живо прочтется», — писал Лесков, отсылая Суворину рассказ. И был прав. Он и сегодня читается живо. Непосредственно после публикации его наверняка живее многих прочел Кокарев.